Казалось бы, мне удалось привнести немного позитива в нашу беседу при помощи воспоминаний, несмотря на наше неожиданное воссоединение. Однако я не был уверен, не решит ли она снова порвать со мной отношения, после того, как я всё ей расскажу, но я знал точно, что будет хуже, если я не расскажу ей всё как следует. Некогда мы втроём были настоящим трио, которое сейчас окончительно развалилось. Как и ожидалось, когда Ойкура всё это услышала, она подняла вилку подобно дротику и не бросила в меня. Вместо этого она рассмеялась. «Какой же ты тупой!» Словно она была восхищена, как будто ей это понравилось. Что ж, если всё закончится тем, что она раскроет тёмную сторону своей личности, а не тем, что она порвёт со мной связь, то я буду рад. Возможно, дело было ещё и в том, что в этот раз причина нашего разрыва была совсем иной, в отличие от первого раза, когда мы расстались из-за Ойкуры. Потому что она ненавидела, когда на ней лежит какая-либо ответственность. Я очень хорошо знал характер своей подруги детства. А вот как значит, да? Неужели все так заурядно? Удивительно, но похоже, что пары расстаются чаще не во время учёбы, а уже устроившись работать. А-па-па! Эй, я сейчас услышал смех, который едва ли можно называть человеческим. Примечание переводчика. В частности, так смеётся монокумы из Данганронпы. По идее, должно звучать зловеще. Разве вы двое это не обсуждали? Когда ты искал себе работу? Если один человек стремится работать с границей, а другой работать госслужащим, то должно быть очевидно, что в итоге вы оба пойдёте разными путями. Как ни странно, в тот момент мы решили поддержать друг друга. К тому же она сильно продвинулась вперёд в получении квалификации в финансовой индустрии. Я хотел, чтобы она нашла работу, где могла бы раскрыть себя в полной мере. Какое прогрессивное мышление. Я тоже готова поддержать любую женщину, которая решит работать. И неважно, насколько эта женщина, расправившая за океаном свои крылья, Смотрит на меня свысока за то, что я вернулась в свой родной город. Я не думаю, что она смотрит на тебя свысока. Хотя, она же тоже беспокоится о тебе, понимаешь? О том, что случилось с тобой после выпускного. Наверное, ей просто было любопытно, не выгнали ли меня на улицу. Ну, не могу этого отрицать. Можешь, отрицай. И после достаточно продолжительного смеха... Да уж, она действительно что-то с чем-то. Ойкру наконец-то спросила. Ну и что ты теперь собираешься делать? как будто бы выражая некое беспокойство за меня. Слишком поздно для подобной реакции. И пусть совсем слабо, но она всё ещё немного ухмылялась. В конце концов, разве здесь можно обойтись без жертв? Учитывая то, как обстоят дела в настоящий момент, я считаю, что либо тебе, либо Сензю придется придётся бросить свою старую работу и найти новую в другом месте. И что? Что же будет? Что же будет? Не говори так, будто хочешь загнать меня в угол. Если ты таким образом собираешься помогать гражданам в беде, ты просто ужасный госслужащий. Ой, я тебя умоляю. Граждане, даже в такой ситуации я могу разделить свою работу и личную жизнь. Здравствуйте, извините за ожидания. Я могу вам чем-нибудь помочь? Вау, поразительная разница. Значит, она умеет правильно улыбаться посетителям. Одобряю. Если бы это только бросил работу, уехал за границу, после чего катастрофически бы расстался. Эй, твои темные желания начинают просачиваться наружу. Я просто убеждаюсь, что мои желания не сбудутся, если их рассказать кому-нибудь другому. Рассказывая свои желания человеку, которым идёт речь в твоих желаниях, ты бываешь просто невыносима. Примечание переводчика. Ойкура использует слово «канованай» в значении «не сбудется». Кайоми же тоже отвечает ей «канованай», но уже в значении «невыносимый». Ладно, не было никакого смысла в очередной раз это подчёркивать. Это была та ситуация, когда мы не могли примириться наполовину, Несмотря ни на что, нам было необходимо принять важное решение. Если бы вы только расстались навсегда. Перестань загадывать желания, в которых фигурирую я. Даже если это будут хорошие желания. Если уж говорить на начистоту рараги, то путь Синзю видится мне вполне определённым, в то время как твой весьма расплывчатом. В плане того, что ты собираешься делать дальше. Ты вернёшься в родной город или уедешь в мегаполис. А поскольку ты работаешь на национальное правительство, то нужно брать в расчёт всю Японию целиком. Поэтому у тебя пока нет твёрдой опоры, верно? Я всего лишь служащий местной администрации. Поэтому мне легко далось решение пустить здесь корни. Вот купила дом, к примеру, и всё такое. После покупки недвижимости и становления собственником, она, что естественно, вела себя так, будто была выше меня. Честно говоря, было удивительно видеть, что Ойкура оказалась в гораздо более стабильном положении, чем я того ожидал. Хотя, в отличие от Камбару, у меня не было ощущения, что она меня опередила. В таком случае я понимаю, почему ты считаешь, что для меня будет лучше бросить работу... и уехать за границу. Нет, я считаю, что для тебя будет лучше умереть. Жаль, мне действительно нравится с тобой разговаривать. Может, мне стоит приходить в администрацию каждый день, начиная с сегодняшнего? Если ты это сделаешь, то я не побоюсь злоупотребить своей властью и попрошу стереть все твои персональные данные. Не стоит злоупотреблять авторитетом. Хотя это уже не злоупотребление, это уже психическое расстройство. Примечание переводчика. Слова «злоупотребление» Ран-яо и психическое расстройство, Раншин звучат весьма похоже. Что характерно для тебя. А теперь можно я буду с тобой серьёзно? Я хочу, чтобы ты переехал за границу, трагически расстался, после чего остался бы жить на улице в какой-нибудь далёкой стране. Вместо того, чтобы быть серьёзной, ты снова стала жестокой. Такой уж у тебя характер. Если я попытаюсь стиснуть зубы и серьёзно подумаю о твоём будущем... то могу лишь сказать, что тебе придётся позаботиться о том, чтобы не попасть в ловушку собственных эмоций. Как, например, когда ты жалился надо мной и заставил жить в твоём доме. Верно. Если я напишу заявление об увольнении, то вполне вероятно, что для Хитаги это станет поводом, чтобы окончательно порвать со мной. Хоть она и не была такой колючей, как в подростковом возрасте, но она всё же оставалась близкой подругой Ханекавы, а значит, была девушкой с твёрдыми убеждениями. Впрочем, зная её... Если ты разумно поговоришь с ней о Ророге, то не думаю, что она будет против вернуться в Японию и получить работу в своём родном городе. В конце концов, она просто изголодалась по любви. Ужасный ход мыслей. Я не хочу, чтобы она бросала свою работу из-за меня. Мне кажется, что это будет потеря для всего мира, если мы позволим случиться подобному. Это ход мыслей госслужащего. Ты хочешь стать примером для всего мира? В таком случае, Рараге, если ты решишь быть выброшенным на улицу ради Синзюгахары, разве это будет плохим примером для подражания? Не пытайся во что бы то ни стало выкинуть меня на улицу. Как бы то ты делаешь все, что в твоих силах, чтобы я туда попал. По крайней мере, дай мне найти работу за границей. Поначалу я даже могу жить вместе с сестрой. Прозвучало очень неубедительно. Но в любом случае, чтобы там не думал весь мир, ты в первую очередь должен думать о Синдзюгахари ради нее же самой. Потому что она не Цува Саханекава. Хм? Кстати, если она стерла свое прошлое, то получается, что и это имя уже не является действительным. Как же нам теперь называть эту отличницу? Но она же кошка. Мы можем просто сказать, у неё пока что нет имени. Или даже, у неё больше нет имени. Но если я буду думать о Синдзюгахаре ради неё же, то не смогу ей прямо сказать, что я хочу, чтобы она вернулась в Японию. В таком случае ты можешь просто порвать с ней». Её слова прозвучали как пощёчина. Ойку рассказала это не с целью задеть мои чувства или наказать меня. Она просто констатировала очевидный факт в прямолинейной манере. Эти слова вполне могли выйти из уст работника городской администрации. Независимо от того, что ты или Сензи Гахара решите сделать со своей работой или карьерой, факт остаётся фактом – вы уже не дети. Мы уже не дети? <связано> <связано> Но это уж точно. Двадцати парню, который не заботится о своём партнёре, было бы лучше порвать отношения прямо здесь и сейчас. Будучи подростком, я бы подумал, что это лицемерие, расставаться с кем-то ради него же самого – Но теперь, когда я сам попал в такую ситуацию, я не могу сказать, что полностью согласен с этой мыслью. Учитывая, что она потратила на тебя лучшие годы своей юности, было бы преступлением, если бы она пожертвовала ещё и своей молодостью. Так просто говорю. Уйкор достала свой мобильный телефон и, постучав по экрану, протянула мне. На экране был список её контактов. По-видимому, это был призыв оставить свою контактную информацию. Так что четвёртый разрыв связи был официально отменён. «Только не принимай никаких решений прямо сейчас, ладно? Это только заставит меня лишний раз чувствовать ответственность, просто сделая что то произошедшим. Я хочу ещё раз так же посмеяться. Одну улыбочку, пожалуйста, мой личный мистер-клоун. Что? Всё равно я могу злоупотребить своими полномочиями и собрать всю твою личную информацию. Ты же не хочешь, чтобы я стала преступницей?» «Ничего не могу поделать, но я предельно ясно представляю себе будущее, в котором надеваю на тебя наручники». Я хочу написать заявление об увольнении, хотя бы для того, чтобы избежать этого. Так, для справки, будет лучше, если ты не станешь делать каких-либо выводов, основываясь только на моём мнении. Как я уже говорила, у меня нет партнёра». И после этого Олькро заговорила, как будто о чём-то задумалась. Её слова прозвучили для меня, как внезапная атака. «Может быть, если мы оба будем всё ещё одиноки, то когда нам стукнет 30, тогда... Тогда давай задушим друг друга до смерти». Какое прекрасное предложение. По крайней мере, у меня будет возможность продолжить ругаться с ней аж до 30 лет.